День был ясный, морозный, клубами пар вырывался из лошадиных ноздрей, кони били копытами снег и пряли ушами. Орлов посадил свою спутницу, сам укутал ее, опустил и у ног подоткнул медвежью тяжелую полость, сел с другой стороны и ловким движением принял казачка шелком расшитые вожжи. Лошади только и ждали этого, как струны первого касания смычка. Пушкин стоял у окна и видел все это, и видел мгновение, как взметнулись свои гривы, а рука Екатерины в узкой перчатке непроизвольно схватила за выгнутый локоть соседа. Так сильно с места рванула застоявшаяся пара вороных, окинутые голубою облачной сеткой. Так небожители, верно, не свергались с крутого олимпа. Но так по-раевски, по-екатерино-раевски был лукав и доверчив этот понятный, Женской человеческой жест. Пушкин видела дальше, даже не видя глазами. Дальше дорога бежала под липами, Большими, по-зимнему строгими, И лишь кое-где убранными маленькими Коричневыми растопырками легких крылаток. Липы были старые и голые, но что из того? Старые липы сейчас над быстрыми санками Цвели молодым одуреющим цветом, Дышали медом теплом, Так это и было, наверное, а чтобы в том убедиться совсем, достаточно было взглянуть на лица обоих, когда они возвратились. Нет, на земле ничего нет красивее счастливого человеческого лица. И Пушкин в эти особенные дни никак Орлова не трогал, не шутил над ним и не подсмеивался, лишь короткая боль порой пронизывала его сердце. Но почему же теперь именно его чувство так обострилось? Казалось, что все три сестры равно ему были милые. И вот он тоскует и не находит в себе места, ревнуя не только за себя, но как бы и за всю семью, из которой так своевольно упархивает самая красивая птица. Он сознавал, что это могло показаться со стороны достаточно глупым, причем тут семья и при том чужая семья. Но именно эти понятия «своя» и «чужая» — они-то и были неверны и лживые, а значит, не были они и умны, «своя» или «чужая», но для него это была семья настоящая, и это было дороже всего. Пушкин следил за собой, и никто его треволнений не замечал, кроме только, быть может, самой Екатерины Николаевны. Невзирая на то особенное состояние, в котором пребывала она в эти дни, У нее хватало внимательности и на это. Больше того, казалось, ей нравилось, что своенравный поэт страдает из-за нее. И, может быть, рада была бы она прочесть те стихи, где он открывал для себя свое опустошенное сердце. «Я пережил свои желания, я разлюбил свои мечты. Остались мне одни страдания, плоды сердечной пустоты. Так поздним хладом пораженной Как в слышен зимний свист, Один на ветке обнаженной Трепещет запоздалый лист. Да, тотчас после того, Как они возвратились с этой прогулки, Он вышел один и гулял по той самой дороге, Где Михаил Федорович, как бы умыкая, Катал Екатерину. Февраль. Как много раз и в разных местах видела на деревах такой уцелевший Игралище ветра, осенний листок, глянувший в самую зиму. И вот сейчас, уже на исходе зимы, увидел опять этот одинокий лист осени. И это было то самое, что жаждало сказать о себе его собственное сердце. Однако же стихов этих Екатерине Николаевне он не показал. Он даже решил не включать их в кавказского пленника, куда они должны были войти. Ему еще больно было бы увидеть их напечатанными, а гордость его возмущалась при мысли, что она непременно обо всем догадалась бы. Но поэт есть поэт, и сердце его пустым быть не может, ибо пустота нема и мертва, и с особой теплотою он слушал более тихую музыку сердца. Всех тише и трогательнее в укладистом прочном доме Раевских дышала Елена как солнечный луч, не яркий, но ясный, возникала она в тишине и на душе становилась светлей. Крым едва ли пошел ей на пользу. Девушка часто покашливала, а после танцев, которые очень любила, клала руку на сердце и на минуту бледнела. Пушкин старался не думать теперь о Кипарисе, дереве смерти, но, глядя на нее, невольно думала как ненадолго дано ей беспечной, милой остротою беседы наши оживлять и тихой, ясной душою страдальца душу услаждать. Ему казалось действительно, что, может быть, она одна из своей тишины видит и понимает его страдания. Так была она с ним равна и внимательно ласкова. А Мария? О, Мария, это не было просто! У нее в душе свой обособленный мир. Она никому и ничего не уступит, разве что наоборот всю себя отдаст целиком. С Марией Пушкин общался неровно, урывками. Но бывали минуты, когда я себя также готов был отдать ей целиком. «Чего же я хочу?» — иногда сам себя спрашивал Пушкин. И перед ним вставали образы моря и образ земли. Когда по синеве морей... Зефир скользит и тихо веет В ветрилах гордых кораблей И челна на волнах велеет, Забот и дум слагая груз, Тогда ленюсь я веселее, И забываю песни мус, Мне море сладкой шум милее. Когда же волны по бригам Ревут, кипят, и пеной плещут, И гром гремит по небесам, И молнии во мраке блещут, Я удаляюсь от морей, В гостеприимные дубровы Земля, мне кажется, верней. Так было, конечно, в Юрзуфе. Мирное море души, Гармония чувств и стихий, Полного бытия, Не расколотого никакой тревогой. Как она щедро дается ребенку, И как скупо судьба Дарит это взрослому. Но вот буря на море и гром, И человек убегает, на землю Здесь не было моря, море далеко, но разве не волны вскипают в душе, когда пробегает по жилам тревога и страсть? И также же порою хотелось покоя, только покоя. Казалось тогда, что не надо жалеть и о мимо идущих бурях и грозах. Тут невольно сливались и прошедшие мимо несостоявшиеся буря в каменке, и состоявшиеся это, проходившие перед ним, но также мимо него буря повышенных чувств. И, вероятно, не думал бы он об опасности, если бы сам был на челне, и паруса были бы напружены восторгом и страстью. Но вот он глядит по неволе со стороны, а здесь, на берегу, вокруг него, дышит семья мирным спокойным дыханием. То, чего он не знал ни в детстве своем, ни в беспорядочной юности — Великая сила — земля, великая твердость — покой. Время и чувства как бы обращались на самих себя, и он мучился, думал, писал, непризнанный член тайного общества, юнец, обойденный любовью красавицы. Так что же уныние, слабость? О нет, это он презирал, и на этом не стал бы мириться». Может быть, смутно чувствовал он, что метание внутри самого себя ничуть не похоже на силу и никак не равны отважным поступкам. А вот покой и раздумья, напротив того, в свой час охраняют они именно силу души и ясность оценки и берегут, готовят для действия. Но все это было не столько верная взрослая мысль, сколько простой здоровый инстинкт. Вечером часто сидели за кругом столом. Самовар отшумел. Лампа под абажуром очерчивает магический круг мира и тишины. Раевский отец раскладывает долгий пасьянс. Вспоминают юрзуф. Крестница генерала Анна Ивановна обратилась настоящую Зару. Осталась в Крыму. Что ж вспоминают еще? Тысячу разных вещей как нашли кусочек закаменевшей смолы, а в нем крохмя насекомое, покоившееся, как в саркофаге. Как зелено-прозрачный, русалочего цвета, большой богомол, целый час сидел без движения, как бы подвесив свои узловатые страшные лапы и неустанно глазами следя за пробегавшими мушками и таракашками. И как рядом, невинно, прямо из камня протекал ручеек и как по утрам по граве отступала Рослав Теньки Парисов. Пушкин порылся в кармане и вынул каштан. «Как вы его сохранили?» — воскликнул невольно Мария и зарозовела. Как-то шаля они кидались каштанами, и Мария неловко попала ему около глаза. Она испугалась и подбежала спросить, не в самый ли глаз. Он немного помучил ее, а потом рассмеялся, что вовсе не в глаз. Эта значительность отрицания должна была явно сказать, что рана ему нанесена много глубже, в самое сердце. Все это было, конечно, детской шуткой, но вот шутка запомнилась. Пушкин смутился. Ему было приятно, что она помнит, но каштан был не тот. Кто-то не подумал он спрятать и о нем вовсе забыл и не вспомнил даже теперь, когда вынимал случайно им сохраненный полифемов каштан. Как теперь быть? Но, по счастью, Мария, спросив, ответа не требовала, и убежала на женскую половину, а через минуту вернулась, держа у груди какой-то, кажется, кипарисовый ящичек. — А что я вам покажу? — сказала она с той особой интонацией, которой всегда трогала Пушкина. — Пап, можно? — Папа задумчиво кивнул головой, размышляя над стратегическим расположением королей и валетов. Придвинулась ближе и Елена. Свет заиграл на отдельных выбившихся волосках склоненные ее головы. Мария была взволнована. Черные ее волосы, у пробора гладко расчесанные, плотно прилегавшие к коже, блестели. Она открыла ящичек. Пушкин увидел ряд небольших медальонов, покоившихся в вате, и точно загадался — Он уже знал о их существовании. Николай Николаевич, младший, недавно подробно ему рассказал всю эту историю. «Ты, может быть, слышал уже это от батюшкова? Он был очевидцем. Они вместе бились под Лейпцигом. Направо-налево все было опрокинуто. Одни гренадеры стояли грудью. Отец, говорят, был мрачен, безмолвен, только горели глаза. И он вдруг побледнел и сказал, «Батюшков, посмотри, что у меня». Взял его за руку и положил себе под плащ, а потом под мундир. Батюшков не сразу мог догадаться, чего он хочет. Тогда отец, оставив погодье, сам положил руку за пазуху, вынул ее и поглядел. Рука была в крови. Он был ранен жестоко, а когда рану перевязывали, сказал с необыкновенной живостью. «Вся кровь, что жизнью мне дана была, она за родину в боях до капли отдана». Ну вот, и, конечно, не лег, а еще целую неделю не сходил с лошади и не покидал своих гренадеров. А потом сделали операцию и вынули из груди семь маленьких косточек. Дамы наши из них сделали себе медальоны на память, только они их не надевают, да и редко кому показывают, ты понимаешь это. Пушкин все это помнил и очень хорошо понимал. Тем более был он тронут, что ему принесли показать семейную эту реликвию. И кто же? Мария, из всех самые внутренне гордые и умевшее, когда захочет того, держать от себя на расстоянии. Косточки эти были частью живого человека, сидевшего здесь же, и когда-то были они его же кровью омыты, кровью пролитую в боях за родную страну, как об этом французскими стихами сам хорошо он сказал своему соратнику, русскому поэту. И точно бы отгадал Николай Николаевич, что проносилось в эту минуту в голове у Пушкина. В наступившем молчании, которое, видимо, и привлекло его внимание, негромко он произнес едва заметную улыбку и глядя поверх разложенных карт. «Что же судьба? Все-то поэта на мои кости любуется». Ты чего это вздумала? Ведь сама-то ты тоже кость от кости моей. Если мог кто позволить себе сейчас пошутить, то, конечно, только он сам. Утром в тот день Пушкин имел с Марией еще одну беседу, один на один в библиотеке, где нечаянно вместе сошлись. «Хотите ли слушать стихи?» — спросил он ее. Она кивнула ему головой и полуприсела на подоконник. «О Крыме». Вы угадали. Пушкин обычно читал стихи, только когда просили его об этом, да и то не всегда. И то, что он сам захотел ей прочесть, было великой редкостью. Это значило, что он решил ей что-то сказать, в чем-то открыться, чего простыми прямыми словами сделать бы он не решился. А это что ж, это были просто стихи, и начал читать.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 Я помню твой восход, знакомая, светило Над мирной страной, где все для сердца мило, Где стройны тополи в долинах вознеслись, Где дремлет нежный мир, ты темный кипарис, И сладостно шумят полуденные волны. Там некогда в горах, в сердечной думы полной, Над морем я влачил задумчивую лень, Когда на хижины сходила ночь и тень, И дева юная во мгле тебя искала И именем своим подругам называла. При первой же строчке она высоко подняла голову И немного прищурила глаза, Как если бы всматривалась в морскую и небесную даль. По лицу ее пробегали все оттенки чувств, От улыбки до строгой серьезности. Он кончил и ждал, что она скажет. Наконец она сделала непроизвольное движение рукой по направлению к нему, но и точаса отвела руку назад. «Нельзя это печатать. Последние строчки. Чуть глуховато, — сказала она. Нельзя. Я не хочу. Да, обоим им в эту минуту было что вспомнить, если воспоминанию подвластно что-то столь мимолетное, как касание ветерка, про что не знаешь, как и промолвить». Было или не было. Пушкин почувствовал, как она взволновалась, и сделал было к ней неуверенный шаг, но, подняв глаза, он увидел, что она уже полностью овладела собой. «Дайте мне, я сама хочу посмотреть». Мария взяла листок и внимательно, очень неспешно прочитала сама. «Стихи хороши», — сказала она. «Спасибо вам за стихи» и закончил совсем неожиданно. «Но какие они спокойные! Это значит, что в них или очень много, или совсем ничего!» Тут пришлось ему помолчать. Тогда Мария, как бы оставляя ему время подумать, отозвалась еще и по-иному. «А самая лучшая строчка — первая строчка!» И она ее произнесла раздельно, немного замедленно, как бы задерживая каждое отдельное слово и вкладывая в них какое-то особое, свое ощущение жизни, собственной жизни, редеет облаков летучая гряда. Больше он от нее ничего не услышал. Она почти тотчас и ушла, оставив его и немного смущенного, и отчасти задетого, и очарованного. А надо всем стояли эти ее слова, или очень много, или совсем ничего. Так, пожалуй, что с ним никто еще не говорил. И в этот день он даже немного ее избегал. Ни с чем и она к нему не обращалась. Но вот вечером за лампой стола после как будто незначащих, но милых обоим воспоминаний. Ах да, впрочем, еще этот каштан. Нет, нет, это неважно это пустое. Разве там, в Георгиевском монастыре, он не вспомнил о ней, когда в руке его затеплел этот гладкий и холодноватый плод? Важно другое. Она ему принесла, как это вышло, кости от кости, как если бы и сама себя принесла. Глупости. Мысли его на минуту действительно, кажется, смешались. Но ночью зато они были ясны и отчетливы. Пушкин ложился в тот день, думая не о Екатерине. Не спится. Где-то на не пробили мерно часы. Петух прокричал в городской ночной тишине. «Чего ж я хочу?» «И какая Мария особенная!» «Она разная?» «Нет». «Каким бы различным человек ни казался...» На глубине он один. А ежели трудно свести к одному, значит, глубина, значит, большая. Да, или очень много, или совсем ничего. Мысли его теперь были очень ясны, но ясность была только в вопросах. Ответ еще не рождался. Был только ответ в стихах. Это он чувствовал, как в них много вложил, Не мыслей своих, а именно дум самого себя. Об этом же верно и Марии сказала. Или она говорила о чем-то другом, о его чувстве к ней. И надо ли было читать? Так не заснешь. Надо ли думать об этом? Быть может, все это только фантазия». Но как ручеек, бегущий прямо из камня, в нем звонко, прозрачно и ясно, шевернулась нежданная чистая радость. И еще раз, как будто все основное, неизвестно как, само собою, светло стало на место, еще раз подумал он, и по-серьезному очень, и немного по-детски. А может быть, в ней беспокойный и я нашел бы покой. А покой — это сила и крепость. И она не мешала бы, а помогала. Он мог бы подумать еще и о ней, быть может, вот так. В нем, беспокойном, нашла бы покой и она. Но эта вторая мысль к Пушкину в эту его раздумчивую ночь так и не пришла. Он потянулся, мгновение одно и тотчас уснул. И только в самые последние секунды перед сном услышал внизу шум падения вещей и громкое чей-то знакомой... Только не вспомнить несколько хриплый, как бы простуженный голос, которому через немного часов было суждено его и разбудить.